Оставшись один, Иван Васильевич запер на засов дверь своей трапезной и стал ходить из угла в угол. Хотелось собраться с мыслями, а мысли сегодня ему не подчинялись. Прыгали из стороны в сторону. Вспомнил он детей своих Василия, Юрия, Дмитрия, Семёна и Андрейку и трех дочерей Елену, Феодосию и и Дуняшу, мечущихся в бреду на постелях в жару сильно, с запекшимися губами и мутными глазами. «Кого из них унесет смерть?» — думал он. «Только мы всех жалко, и малого, и большого». И вдруг перед глазами встал князь Иван Лукомский, таким, каким он был на последнем допросе. Теперь Иван Васильевич как государь должен утвердить к исполнению смертный приговор. Ему хотелось отдалить этот страшный миг». «Грозно сие, Господи, вельми грозно!» — шептал государь, содрогаясь, — «сжигать на костре живого человека. Железная клетка накалится до красна, потом до бела. Человек же в ней будет гореть заживо, окутанный пламенем и дымом, задыхаться, искать спасение. Будут гореть у него пальцы и тело там, где он прикоснется к раскаленным прутьям клетки». Мороз пробежал у него по телу. Иван Васильевич даже поежился. «Савушка!» Крикнул он, быстро отодвигая засов у двери. Стремянный стоял перед государем. Савушка, скорее зови боярина Ивана Федоровича Товаркова, с кузнецами с пушечным в двора. Спешно, скажи, государь кличет, а мне вели подать сюда завтрак. Государь снова стал шагать из угла в угол. Вошел боярин товарков с кузнецами, во главе которых был седой уж старик, кузнец Ермила, с детства знакомый Иван Васильевичу. «Здорово, старинушка!» — обратился государь к Ермиле. «Здорово, государь-батюшка, кормилец наш!» «Здорово!» — ответил Ермила. «По что тебе, батюшка, мы так спешно понадобились?» «Дело неотложное, Ермила, и тайное!» — ответил Иван Васильевич. изготовь ко мне к утру в двух тех железных клетках для грозной казни такое хитрое устройство...» Да бы человек сразу задохнулся, и смерть принял бы в бесчувствие. «Злодеев казнить надобно, — промолвил тихо государь Токма, — о пределе мук человеческих помнить Бог велит. Добрый батюшка кормились наш. Право ты мыслишь. Исполним все по приказу твоему. Ну а ты-то как живешь, Ермила? Как и о чем народ-то наш бает? Неожиданно спросил государь. «Я-то живу, государь-батюшка, добре, жалиться мне не на что, а народ...» Гермила усмехнулся. «Бог леса не сравнял, так и народ, кто плохо живет, кто хорошо, а все тебе служат». Иван Васильевич встал из-за стола, подошел к старику, похлопал его по плечу и сказал, «Умный ты человек, из твоих присказок до да пословец, как из песни, слова не выкинешь, а все же скажи, народ-то что боит?» «Кто как не живет, государь», — ответил Еремила, — «а татар больше нет». Вздохнул народ, радуется. Старик замолк, раздумывая. Потом посмотрел государю в глаза и проговорил, «Верит народ, что теперь полегче жить будет». «Ну, иди, тебе Бог в помощь», — сказал государь, — «попекись о наших злодеях. Помни, ежели Бог захочет, то и без нас их накажет, и грозней нашего». Ермила и его подручные низко поклонились государю и вышли, а Иван Васильевич провожал их взглядом до самых дверей, потом некоторое время в раздумье ходил по своему покою. Прощаясь с боярином Товарковым, он доверительно сказал, слышал, о чем я с кузнецами баил, ну так ты прими меры, исполню, государь. Софья Фоминишна встретила государя вся в слезах, осунувшаяся и постаревшая. Как дети? спросил Иван Васильевич, подавая ей руку, которую она особенно крепко поцеловала. Не плачь, не плачь. Верю я, все они поправятся. Я тоже в юности крепко болел, боялись помру. Сам митрополит Иона за здравный молебен служил с зелеными свечами, которые из Иерусалима от гроба Господня присланы были болящему деду моему. Давай детям побольше питья всякого, меду, квасу. Помню, меня сие вельми облегчало. Да мокрый ручник клади им на головы. Софья Фаминишна радовалась приходу мужа, который жил с ней в большом бережении со дня смерти Ивана Ивановича. Она повела его смотреть детей, лежавших по разным повалушам. Заглянув ко всем, Иван Васильевич собрался уходить к себе для приема послов Ганса, короля датского, Государыня, взяв мужа под руку, прижалась к его плечу и жалобно всхлипнув, проговорила Приходи к нам. Не сердись, я с вельми несчастно. Слыхали, дочек сватают. Боюсь, Иван, отдавать в другие земли. Никогда больше их не видеть. Вот как и я из Рома. Уехаль, она разрыдалась. Иван Васильевич грустно слушал эти отрывочные речи Двадцать одно лето, Софьюшка, сказал он, прожили мы с тобой. И десять детей нажили. Все же, сама знаешь, остался яс, как и ты, един, яко перст. Иван, и прости князь Василий Верейского и племянницу мою Марию Андреевну, Пусть в Москву возвратятся. Тоскуют они, — неожиданно взмолилась Софья Фоминишна. Иван Васильевич задумался, но, вспомнив железную клетку, с усмешкой ответил. Добре. Нарежу я с со своей грамотой к Василию. Пусть возвращается, коль сердцу твоему от того легче будет. Софья Фоминична обняла мужа. Он ласково погладил ее по густым еще черным волосам и все же ушел на свою половину принимать датских послов. Сегодня, 31 января 1493 года, с самого утра государь снова волнуется, как волновался, будучи еще соправителем отца, Тогда впервые приказал грозно казнить на льду Москвы-реки заговорщиков Луку Клементьева, Парфеона Брейна и других, и кто хорошо знает государя, заметит сразу, что дрожат у него слегка руки. Морозно. Ночью за Боровицкими воротами трескались деревья, будто там из ручных пищали стреляли. Красно-багровое солнце выкатилось поздно, тускло глядя из густого тумана. Снег звонко хрустит. У лошадей ноздри, грива, хвост и бока, а у мужиков брови, усы и борода сплошь заиндивели. В церквах как-то по-особому заунывно звонят колокола. Иван Васильевич стоит с внуком Дмитрием на гульбищах у самой высокой башенки смотрильни. Отсюда видать, как мечется народ по улицам и бежит к набережной Москвы-реки, где уже дымят, разгораются два огромных костра, оцепленные стражей из земских ерыжек. Проскакали отряды русских и татарских конников для охраны порядка и спокойствия. «Дедушка, гляди!» — схватив за рукав Иван Васильевич, говорит одиннадцатилетний Митя, — «гляди, какой дым с огнем к небу подымается! Пожар там!» «То не пожар!» — ответил старый государь внуку, — «а костры разожжены!» «Гореть на них будут злые люди, которые нас с тобой убить хотели. Иван Лукомский, литовский князь, да толмач лях Матьяса!» Умейте, глаза стали круглыми от ужаса. На гульбище торопливо поднялся стремянный савушка и доложил все исполненный государь, точно по приказу твоему. Обе железные клетки в раз в глубину огненную сбросили. Палачи бают обоих злодеев огнем и дымом сразу захватило, горели уж в беспамятстве без муки. Волосы у них огнем в един миг сбрило. Хоши без муки сие, как бают палачи, но вельми грозна такая смертушка». «А как другие?» — братья Селевины, — глухо молвил Иван Васильевич. «Тех, как пригнали к берегу, — волнуясь, — продолжал Савушка, — так враз разули, парчишки сорвали и давай батагами по голым ляжкам лупцевать. Ноги у них посинели, а сами они ревут, Богу в грехах каются, прощения просят. Народ же кругом свистит, улюлюкает, бабы голосят». В Борзе старший брат Богдан лицом посинел и тут же Богу душу отдал. А к меньшому Олехну по приказу сотника подскакал татарский конник и ссек ему голову. Савушка прерывисто вздохнул и смолк. А государь торопливо перекрестился мелким крестом и чуть слышно шепнул «Прости меня, Господи». На конце 1493 года, 31 августа, в день журавлиного отлета, приехали служить к Ивану Васильевичу несколько литовско-русских князей, отсев от Литвы и Польши со своими людьми и вотчинами. То были князья Воротынские-Адоевские, братья Семен и Дмитрий Федоровичи, князья Белевские Василий Андрей Васильевич и князь Михаил Романович Мизецкий. По дороге на Москву князь Семен Федорович Адоевский засел на имя великого князя Ивана Васильевича городки Серпейский и Мещевск. Князь же Михаил Романович Мизецкий, захватив силой братьев своих Семена и Петра, привел их в Москву. Государь Иван Васильевич принял всех перешедших к нему литовских князей, а Семена и Петра Мезецких приказал заточить в монастырь в Ярославле. Михаила пожаловал его же и вотчинами братьев его. О своих решениях Иван Васильевич послал дворянина Дмитрия Загряжского уведомить Александра Казимирча. «Брат мой», — велел он передать великому князю Литовскому, — Все сие содеял яс, яко государь всея Руси, ибо все земли суть вотчина русских князей на Смоленщине, со Смоленском на Киевщине с Киевом, в землях Чернигово-Северской, Полоцкой, Берестейской, Галицкой и Волынской. Воюю я за Русь-Киевскую от Волги до Галича и от Мурома до Переславля, Конева и Черной Руси, Черской и Олешья за всю свою исконную вотчину государеву ибо все они, города и земли, русская земля, Божью волю и старины, из прародителей наших есть наша отчина. В ответ на это великий князь Александр через неделю отправил из Смоленска к Ивану Васильевичу посла со своими возражениями, а к захваченным городкам Мещевску и Серпейскую послал войска во главе с князем Семеном Ивановичем Можайским и с воеводами князьями Друдскими. На пятый день после прибытия в Москву литовского посла Богдана Писаря государь принимал его вместе с дьяком Курицыным у себя в покоях. Войска литовские выполнили приказ своего государя, князя Александра, горделиво докладывал Богдан Писарь, возвратили Литве городки Мещевск и Серпейск с властями и позасели их. Государь нахмурился, ничего не ответил и знаком отпустил посла. В это время, когда посол выходил от государя, вошел на воевода и наместник московский князь Иван Юрьевич Патрикеев. Он был мрачен. Иван Васильевич выждал некоторое время после ухода посла и спросил князя Иван Юрьевича «Худые вести?» «Не худые, государь. Наши конники, которые есть у князей воротынских-адоевских, ляхов из Серпейска и Мещевска выгнали». Только мы то худо, что началось у нас яко на качелях, то мы вверх оляхи вниз, то наоборот. На качелях, будто качаемся. От всего и с послами литовскими каждые две недели видимся, а дело не двигается. Как же быть? Удар державный крепче. Оборви качели-то. Я тоже о всем думал. Для того и за тобой посылал, ответил Иван Васильевич. Мыслью послать в помощь князьям отсевшим к нам князя Федора Васильевича Рязанского с войсками его. — Не воеводу он, князь-то, Федор Васильевич, — нерешительно заметил Иван Юрич. Право, Иван Юрьевич, сказываешь, — с усмешкой молвил государь. — На одного князя Федора и я не полагался. Наметил с ним воевода Рязанского инку Измайлова. — Добрый государь, — согласился Иван Юрьевич, — вельми гош, он для ратного дела умный и крепкий мужик. — Рад всему. — Угадал, значит. — Угадал, государь. — Угадал, живо откликнулся князь Патрикеев. — Так вот, Иван Юрьевич, посмеиваясь, продолжал государь. — Достань из ящика моего стола чертежи Руси и всех смежных с ней государств. — Поглядим с тобой вместе, какие, где и с кем ныне по Тверской земле полки расставить. — А семь государь, и я с мере сил своих подумал. — Прикажи, государь, савушке ко мне в хоромы слетать за сыном моим Михаилом Ивановичем. Пусть сюды придет чертежами ратными всей Руси, по которой войска расставляли. Савушка, — обратился государь к своему стремянному, — слышал? Уразумел? Уразумел, государь. Сей же часец погоню к князю Михаила Ивановича колышку Патрикееву, позову пригнать сюда немедля. — Добре. Гони за князь Михаила Ивановичем. Через полчаса на большом обеденном столе в государевой трапезной были разложены две карты с чертежами рубежей Руси и с краткими пометками «государя», и карта поменьше с отметками расположения русских войск у рубежей для обороны в случае нападения неприятеля и для обхода врага русскими войсками на случай сильных и затяжных сражений. Выслушав доклад обоих Патрикеевых, Иван Васильевич одобрил расположение русского войска на западном направлении, еще раз внимательно посмотрел на карты, где расставлены пушки, и быстро спросил колышку, «А скажи, Михаил Иванович, как далеко бьют литовские пушки?» «Много ближе наших. Если скажу вдвое ближе, то сие будет истина». «А где брод на сей вот реке продолжал спрашивать Иван Васильевич. «Брод только мы здесь вот, между двумя сельцами». «Ставь свои пушки в два ряда, дабы перед бродом бить ворогов у их берега, и потом, как в воду войдут, бить их на середине реки». «Разумею», — воскликнул Калышко-Патрикеев. «Так теперь мне бить врагов на бродах, как ты сам, государь, бил татар на угре реке. «Добрый, Михаил Иванович», — похвалил старый государь. «Всеми силами некоторых обходов не допускай». От себе я схочу в помощь своему сестричу, князю Федору Васильевичу, большую силу послать, дабы крепким гвоздем прибить на месте и Серпейск, и Мещевск. Посылаю я в большой полк Тобя, Михаил Иванович, в передовом полку князя Александра Васильевича Аболенского Серебряного, дядьку сына моего старшего Василия Ивановича, в правой руке князей Андрея и Ивана Смолу Никитичей, в левой руке Ивана Владимировича Аболенского Лыку, В стражевом полку князя Борис Михайловича Турению Оболенского, князя Василия Владимировича Кашу Аболенского. Ну, как вы о сих воеводах мыслите? — Добрые воеводы, государь, — молвил князь Иван Юрьевич. — А у тебя, Михаил Иванович, как у воеводы большого полка, недовольства нет против кого-либо? — Нет, государь, — скромно ответил князь Калышко-Патрикеев. — Могу ли я сперечить таким воеводам, как ты, государь, и как родитель мой, князь Иван Юрьевич? Не мыслю худого совета слышать от вас. «Добре», — перебил его государь, — «а притч всего сказанного мною, тебе приказ князьям Воротынским адоевским Дмитрию и Семену, Андрею Белевскому, Михаилу Мизецкому быть подле передового полка великого князя, то ли на правой, то ли на левой стороне, где похотят, а не похотят князья Дмитрий и Семен быть вместе» то князю Димитрию быть со своим полком подле большого полка, где пригожи. Князю Семеново-Ратынскому-Адоевскому и братанничеего быть подле передового полка, где похотят. Князю же Василию Белевскому и Михаиле Месецкому быть с князем Федором Рязанским в полку, где им прихоже и где похотят. А как сойдутся все люди, приказываю тебе, Михаил Иванович, вместе с князем Александром Оболенским все полки пересмотреть и в котором полку будет меньше людей, тому прибавить из других, где людей больше, чем положено на полк. Иван Васильевич помолчал и молвил «На семь, Днешнюю думу заканчиваем!» «Дни через четыре придет к нам с полками своими сестрич мой князь Рязанский Федор Васильевич, и к сему дню будь готов, Михаил Иванович. Через день после его прихода тебе выступать вместе с ним в Литву, к Серпейску и Мещевску». Того же 1493 года, сентября 6 думал Иван Васильевич Думу с дьяком Федором Васильевичем и с князем Иваном Юрьевичем Патрикеевым о посылке сына своего Василия Иванча на великое княжение в Тверь. С ними был еще для разных записей подьячий дьяка Курицына Алексей Щекин. Но все мы обсудили от Твери. И я согласен с вами, дабы круг Василья были только свои, московские люди. Истинно, государь, подтвердил Курицын, потому тверичи и бывшие литовские князья на двоим мыслить могут. Наши московские дела для них еще чужие. По пишите приказ мой. Подъячий Алексей приготовился писать. Слушаю, государь, произнес он почтительно. Яз великий князь Иоанн, и государь всея Руси приказываю, — начал медленно Иван Васильевич, — утре сентября седьмого ехать сыну моему князю Василиванчу Ивановичу на великое княжение в Тверь, а при нем быть Даниле Васильевичу щене Патрикееву, Юрию Захаровичу Захарину Кошке, Петру Никичу Аболенскому, Федору Семеновичу Риполовскому Хрипуну и Петру Борисовичу Бороздину». Государь лукаво усмехнулся и продолжал. «А к берегу на Оку послать князя Иосифа Андреевича Дорогобужского, князя Михаила Федоровича Микулинского и Бороздина Ивана Борисовича. Некие тайные наказы о том, как и где заставы ставить у тверских рубежей против Литвы и против Свеев, я с потом Василию напишу и пошлю с Савушкой. Идите с Богом, да подумайте о моем отъезде в Новгород Великий». Вы оба, ты, Федор Васильевич. И ты, брат мой, Иван Гюрич, со мной поедете. Да возьму я с князь Данилу Хомского и князь Александра Оболенского и князь Семена Риполовского. В 1493 году, сентября 17 -го, воротился со своими полками в Москву сестрич Государь Федор Васильевич, князь Рязанский и Московский, воеводы князь Михаил Калышко-Патрикеев. На приеме государевым на площади у храма Михаила Архангела, перед боевыми полками, стоявшими в строю, выехали к государю главные воеводы со своими подручными, окруженные полковниками, сотниками и десятниками с саблями наголо. «Будь здрав, государь всея Руси!» — громко приветствовал своего родного дядю князь Рязанский. «Сеунчем тобя!» Воины, блеснув сталью разом, выхватили сабли и по-военному четко прокричали «Будь здрав, государь всей Руси!». Загудели войсковые трубы, барабаны и сурны. Государь выехал вперед и приблизился к рядам воинов. «Поздравляю, тебя, Сестрич мой любимый и тебя Михаил Иванович! Послужили вы всей Руси честно, как подобает всякому сыну ее. Будьте здравы вы оба!» И все воеводы, и все вои, которые были под вашим началом, передайте им мой низкий поклон. Государь взволнованный замолчал, молчали и воеводы, трубы и барабаны тоже смолкли. Иван Васильевич приподнялся на стременах, и когда все замерло, снял шапку, как снимают ее перед ним простые люди, и громко произнес «Челом бью вам, вои православные». «Ныне вернули вы Святой Руси ее исконные земли!» Опять зашевелились ряды воинов, но в них теперь не было ничего воинского, просто как мужики поснимали они шапки, и, перекрестясь, общим гулом ответили государю, «Помог нам Христос за Святую Русь потрудиться, помог свою веру защитить от латынцев. Государь перекрестился, надел шапку и медленно поехал с площади к своим хоромам. Смутно почуял он, что произошло что-то новое между ним и народом. Дорогой он думал, что не примет народ никакого еретичества, как не принял и ныне не принимает латинство. Благодаря упорству в вере греческой народ сохранил среди ляхов свой русский облик, свой родной язык и свои обычаи. Не опалячился он, как некоторые из русских князей и бояр, Дорого платил русский народ за свою веру греческого закона, и ни на какую иную веру, и теперь не сменяет ее, пришел к выводу Иван Васильевич и понял, что литовско-русское крестьянство, как и московское, будет и впредь всегда вместе с русскими попами греческого закона, и будет против всех еретиков, ну, даже против своего законного государя, если тот отпадет от закона греческого». Иван Васильевич горько вздохнул и прошептал, «Придется нам с тобой, Феденька, сдаваться на всю волю народов и пойти за невежественными попами, не то народ не пойдет с нами, а проклянет нас и благословит своих же и наших ворогов, которые только мы волки в овечьей шкуре».